Она всем нам разнесла записки. Итак, Николь сразу же после допроса, который учинил ей Дюкуб, села и хладнокровно написала пять или шесть записочек. И Карла бегала по всему городу, чтобы поскорее вручить их адресатам. «Вот чего я не могу взять в толк, молодой человек. Почему вы пришли именно ко мне? Да-да, ко мне, чтобы сообщить»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 А кем он был? Работал чертежником у Досена. Где вы живете? Вы живете вдвоем с матерью? Да, я единственный сын. Живем мы на улице эрнест Авинон. Новая улица в новом квартале неподалеку от кладбища. Новенькие чистенькие домики, где ютится мелкий люд. Молодой человек, видимо, ненавидит эту улицу эрнест Авинон. Стыдится, что живет там.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 Потом добавил скороговоркой. «Я пришел просить вас, если только еще не поздно, никому не говорить, что я был здесь. Матери и без того много горя, а главное, все это свалится на нас. Мы не богаты!» Лурсани шевелился. Свет от лампы, стоявший рядом на письменном столе, как бы вставил его в оправу мрака. И от этого он казался еще шире, еще массивнее. «Я хотел вам сказать также. Эмиль Манюш шмыгнул носом,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 Сигарет на столе не оказалось, и это раздражало Лурса. Ему почудилось, что то время, когда с ним еще была Женевьева и сегодняшний день, разделяет вовсе не бездна, а стоячее болото, грязная лужа, в которой он барахтался и барахтается поныне. Ну нет, дудки. Вон, оказывается, куда увлек его этот неврозный, окоченевший от гордости мальчишка. Вы угнали машину, которая вам не принадлежала?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 Было то, что он действительно надел пальто и пошел к Марте.